хотя я оказался первым и единственным подмастерьем, выполнял основную часть навалившейся работы за неизменно маленькое жалование, скромное питание и убогое жилье. Год начался с желтым потоком кассии, гиацинтами, фиалками и сладким дурманом нарциссов. Однажды мартовским воскресным днем прошел примерно год с его появления в Грассе,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 позволял ему ласкать себя, он ощущал его совсем рядом, так близко, словно во сне, словно уже действительно обладал им своим ароматом, своим собственным ароматом, и пока длилось это опьяняющее дивное мгновение, он любил его в себе и себя благодаря ему.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 в мучительных муках, испарит себя наружу, в омерзительный, жуткий мир. Его знабило. Его хватило желания отказаться от своих планов, выйти в ночь и уйти, куда глаза глядят.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 Он почувствовал, как его снова оживила теплая кровь, и воля к свершению задуманного снова овладела им. Я владела сильнее, чем прежде, ибо теперь эта воля диктовалась не чистым вожделением, но еще и взвешенным решением. Клещ гриной, поставленный перед выбором, засохнуть ли в самом себе или дать себе упасть, решился на второе, вполне осознавая, что это падение будет последним. Он снова улегся на нары, зарылся в солому, накрылся одеялом и почувствовал себя героем. Но гринуй не был бы гринуем, если бы надолго удовлетворился фаталистическо-героическим чувством. Для этого его воля к самоутверждению была слишком непреклонной, тело слишком закаленным, ум слишком изощренным. И так он решился овладеть ароматом девушки из сада за каменной стеной. Пусть через несколько недель он его потеряет и умрет от этой потери, пусть так, но было бы лучше не умирать и все-таки владеть ее ароматом или... По крайней мере, оттянуть эту потерю на как можно более долгий срок. Аромат надо сделать стойким. Нужно устранить летучесть аромата, не нарушив его характера. Проблема из области парфюмерии. Есть запахи, которые обладают способностью держаться десятилетиями. Сундук, натертый мускусом, Кусок кожи, пропитанный коричным маслом, комок амбры, шкатулка, кедрового дерева в обонятельном смысле живут почти вечно, а другие — лиметтовое масло, бергамот, экстракты нацисса и туберозы и многие цветочные ароматы выдыхаются уже через несколько часов, если выставить их на воздух в чистом виде. Парфюмер борется с этим роковым обстоятельством, связывая излишне летучие ароматы стойкими, накладывая на них оковы, укращающие их стремление к свободе. А искусство состоит в том, чтобы наложить оковы не жестко, а предоставляя свободу связанному запаху, но все же удерживая его достаточно близко, чтобы он не мог убежать. Этот трюк дважды великолепно удался Гриную с туберозным маслом, чей эфемерный аромат он сковал крошечными количествами цибетина, ванили, ладана и кипариса, и именно тем выявил его прелесть. Нельзя ли сделать нечто похожее с ароматом девушки? Разве непременно нужно расточать драгоценнейшие и самые хрупкие из ароматов – употребляя его в чистом виде, как нелепо, как ужасающе бездарно. Разве алмазы оставляют неограненными? Разве золото носят на шее с самородками? Неужто он, гренуй, всего лишь примитивный грабитель запахов вроде Дрюо и прочих мацераторов, дистилляторов и выжимателей цветов? Не он ли величайший парфюмер мира? Он стукнул себя по лбу с досады, что не додумался до этого раньше. Конечно, этот единственный в своем роде аромат нельзя применять в натуральном виде. Ему как драгоценному камню нужна оправа. Он вычеканит ароматическую диадему, и его аромат будет сверкать в ней на самом верху, Одновременно и вплетенный в другие запахи И царящий над ними Он изготовит духи по всем правилам искусства И аромат девушки за каменной стеной Будет их сердцем Разумеется, для аранжировки, для опорной, средней Разрешающей ноты, для заострения и фиксации Звучания не подходит ни мускус, ни цебетин, Ни розовое масло, ни амбра, это ясно Для таких духов Для такого человеческого благоухания ему нужны другие ингредиенты.